Глава 15. Правда о кошмарной ночи. Маланья тоже участвует. Выдумки в воспоминаниях убийц Распутина начинаются, как мы помним, с самого начала. Из благородных соображений Пуришкевич решил скрыть Ирину Юсупову под именем графини Н, не годится племяннице царя быть приманкой для мужика. Но этим благородные соображения не ограничились. Как утверждают и Пуришкевич, и Юсупов, среди собравшихся в ночь убийства в Юсуповском дворце не было женщин. Между тем, их там попросту не могло не быть. После того, как Ирина отказалась участвовать, надо было инсценировать ее присутствие в доме, что и было осуществлено и весьма убедительно. Чтобы создать впечатление вечеринки, на которой Ирина веселится с гостями, продумали все. От граммофона до оставленных вспугнутыми гостями пирожных. Ты нежели забыли о самом главном, о женском голосе, который должен был доноситься сверху. Неужели не догадались пригласить женщину, которая должна была играть роль Ирины, а ведь женский голос должен был быть. Потому что отдалённые голоса сверху были слышны, Феликс писал, войдя в дом с Распутиным. Я услышал голоса моих друзей. И далее, когда они уже сидят в подвале, шум доносившийся сверху становился всё сильнее. Что-то там шумят, спрашивает Распутин. Но ведь прислушивавшийся Распутин неминуемо должен был что-то заподозрить, если в этом шуме голосов не было женского голоса. Однако он ничего не заподозрил. За эти два с лишним часа не заподозрил. Это возможно только в одном случае, если он слышал женский голос сверху. Конечно, заговорщики не могли не позаботиться об участии женщин. Недаром Феликс написал Ирине во время подготовки убийства. Маландия тоже участвует. Недаром у полиции оказались сведения об участии дам. И в царском селе были эти сведения. И в обществе говорили о том же. И актриса Вера Леонидовна Юренева рассказывала мне о некой балерине, любовнице великого князя Дмитрия Павловича. В делах департамента полиции без труда нашёл я имя этой балерины. В нескольких сообщениях называлось Вера Каралли. артисткой балетной труппы императорских театров 27 лет. Во время проживания в столице её посещал великий князь Дмитрий Павлович. Прима Большого театра, танцевавшая в знаменитых русских сезонах в Париже, звезда немого кино, она, как писал современник, притягивала раковой красотой. Карали приехала в Петроград накануне убийства Распутина. О том, что она была в Юсуповском дворце в ночь убийства, заявил Семанович, пришедший с епископом Иосидором. 17 декабря в полицейское отделение на Мойке. Но после проверки агента охранки сообщили, не было замечено её отсутствия в гостинице в ночь с 16 на 17 декабря. Не было замечено отсутствия. Но для того и проводились хитроумные репетиции. Подменить Каrali другой дамой в гостинице в ночь убийства и устроить ей алиби дела нехитрые. Но она, видимо, была не единственной дамой во дворце в Юсуповской ночь. В царском селе знали и об участии другой, и куда поважнее. Вырубова прямо её называет. Марианна, урождённая Пистолькорц по мужу Дерфельден, дочь от первого брака Ольги Пистолькорц, жены великого князя Павла, сестра Александра Пистолькорца. Но если её брат и его жена были ярыми почитателями Распутина, то Марианна приняла сторону Дмитрия. Я мани ненавидела мужика за то, что безвольный Александр был ему рабски предан, за позор его жены о связи которой с Распутиным в обществе ходили самые стыдные слухи. Улики против Марианны были столь серьёзны, что её под чередцом великого князя арестовали. Но во что превратился этот арест? Её мать вспоминала: "Приехав на Театральную площадь, где жила Марианна, мы были остановлены двумя солдатами, которые нас пропустили, предварительно записав имена. У Марианны находился весь высший свет. Какие-то дамы, которых она едва знала, приехали, чтобы выразить ей своё сочувствие. Офицеры подходили к ручке и вскоре Марианну отпустили, заявив, что подозрения не подтвердились. Дело об убийстве уже спускали на тормозах. Царю, естественно, не нужны были демонстрации любви к участникам преступления. Кроме того, великий князь Павел тяжко переживал участие сына в убийстве. И Николай не пожелал добивать больного дядю Павла арестом родственницы. Её звали Марианна. Скорее всего, её ироничные друзья насмешливо переинали её французское имя в простонародное крестьянское Малонья. И так женщины в Юсуповском дворце были. Но спасая их честь и, возможно, свободу, мужчины не выдали их полиции. А были ли отравленные пирожные? Благородные соображения и дальше диктовали Порюшкевичу и Юсупову, как излагать происшедшее. И здесь мы переходим к самому интересному и загадочному. Что же на самом деле произошло между Феликсом и Распутиным в очаровательной подвальной столовой? Прежде всего поговорим об отравлении. Из показаний Белецкого. Протопопов передавал мне, что тело Распутина было брошено в пенью ещё живым. Это показала вскрытие. Итак, его травили, а он остался в живых. Потом в него всадили несколько пуль, а он все жил. История дьявола. И Феликс всячески подчеркивает это. Дьявольская злоба. Изо рта у него шла пена, поднятый темными силами. Такие выражения мы не раз встретим в его воспоминаниях. Но великий князь Николай Михайлович, этот вольтерьянец, не слишком верящий в демонов, запишет в своем дневнике. То, что цианистый калий не подействовал, я объясняю просто. Раствор был слишком слабый. Возможно, он прав. Доктор Лазаверт, которому, как мы помним, стало дурно во время ожидания кровавой развязки, от волнения мог налить слабый раствор в бокалы с вином. Но ведь он еще настругал яд в пирожные. И достаточно, чтобы убить быка. Выходит, Распутин был действительно сверхчеловеком. Но когда неопытная Гусева в 1914 году слабой женской рукой пырнула его один раз ножом, он тяжко болел и чуть не умер. и спасать его прислали хирурга из Петрограда. Так почему же не подействовал яд? Тот же вопрос задаёт в своих воспоминаниях вышедших на запад в конце 70-х годов дочь старца Матрёна. Не отвечает. Потому что никаких отравленных пирожных Распутин есть не мог. У него была специальная диета. Дочь сообщает, что отец никогда не ел сладостей, мяса и пирожных, и это подтверждают самые разные люди. Семенович пишут, что Распутин не ел сладкого. Об особом рационе Распутина говорят в своих показаниях Белецкий и Хвостов. Со своей диетой, обилие рыбы и отсутствие мяса и сладостей, как объяснял Филиппов, Распутин связывал свои способности чудотворца, и от того никогда её не нарушал, даже когда был сильно пьян. Поклонницы дарили ему коробки с конфетами, но он самых никогда не ел. Вспомним, об этом же рассказывал в том деле Константин Чихачёв. председатель Орловского окружного суда. В его купе лежали коробки с конфетами, которыми он угощал других, но сам не ел. И выразился вульгарно, что он «Этой сволочи не ест». Кстати, и сам Юсупов пишет о том же. Спустя мгновение я передал ему блюдо с отравленными пирожными. Он сначала отказался. «Не хочу, они очень сладкие». Но потом, как утверждает Феликс, мужик все-таки их съел. Как же он мог сделать то, чего никогда не делал? С какой стати? Нет, не мог он есть сладких пирожных, это очередная выдумка. Он только выпил раствор яда в вине, который оказался слишком слабым. Историю про пирожные Феликс придумал потом, составляя версию о дьяволе, которого героически уничтожали обычные люди. И так пирожных Распутин есть не стал. Видимо, выпил совсем немного. Но что же тогда происходило в комнате, где Распутин провел больше двух часов, как пишет Юсупов? или даже около 3 часов, как запишет в дневнике дотошный историк великий князь Николай Михайлович. И почему он забыл о цели своего приезда? Не лучше ли сказать, забылся. Ибо только этим можно объяснить, что нервный, нетерпеливый Распутин сидит два с лишним часа в ожидании Ирины. Вряд ли только пением романсов Феликс мог заставить Распутина забыть о выжиденной цели. И главное совершенно усыпить заверенную интуицию этого человека. Версия эротическая. А может быть, ощущение опасности и будущая кровь возбудили Феликса. Это утончённо развращённое дитя своего века, и там в подвале продолжилось то, что могло быть между ними прежде, и что так тревожило воображение великого князя Николая Михайловича. Может быть, именно поэтому Распутин готов был покорно и сколь угодно долго ждать прихода Ирины, который сулил ему продолжение захватившего его действия, которым был увлечен и Феликс. И только когда наверху начали выражать нетерпение, это заставило Феликса действовать. Тогда Феликс идет наверх и сообщает своим товарищам, что Распутина не берет яд. Получив револьвер от великого князя, он возвращается в подвал. И Распутин, после всего, что между ними было, не замечает револьвера, зажатого в руке Феликса. Именно поэтому и продолжает спать его интуиция. Феликс стреляет, но он не был хладнокровным убийцей. Он, видимо, даже не умел хорошо стрелять, что неудивительно, учитывая его неприязнь к воинской службе. Примем также во внимание его волнение, и он всего лишь тяжело ранит Распутина. И так Феликс его не убил. Мужик был попросту без сознания, хотя убийцы установили у него агонию и остановку пульса. Впрочем, точно так же по пульсам цари-убийцы констатируют смерть всех членов царской семьи в Ипатьевском подвале. После чего в скленах их глазах станут оживать великие книжные. И Распутин также ожил. Он попросту пришёл в сознание и сорвал пагон с Юсупова, ибо недостоин офицерских пагон Феликс, обманувший его любовью. Вот почему обманутый мужик кричал Феликс, Феликс, он укорял князя. Вот почему тот не сможет забыть этого крика, вот почему и случится безобразная сцена. Юсупов вдруг начнёт избивать мёртвого Распутина гантелями, повторяя при этом Феликс, Феликс, слова, которыми посмел обличать его барина безродный мужик, сорвавший с него погон. Версия реалистическая. Но ну, скорее всего, действо развивалочку до боли скучно и правдоподобно. Всё свершилось на самом деле очень быстро. Когда Распутин отказался есть пирожные и пить вино Феликс ушёл, будто бы узнать, когда же уйдут гости, и после совещания с товарищами вызвался застрелить мужика. Он вернулся в подвал с револьвером и тотчас выстрелил. Заговорщики сбежали вниз и, решив, что Распутин мёртв, снова поднялись наверх, отпраздновать удачное избавление от опасного мужика. Все соображения о яде, который не подействовал на Распутина, были придуманы после для доказательства того, что написал потом Феликс. Надо помнить, что мы имели дело с небыкновенным человеком, с человеком-дьяволом, которого они победили. А потом они пили наверху, дожидаясь, когда город окончательно заснёт и улицы станутся всем пустыми, чтобы вывести труп. В это время Распутин пришёл в себя, и как когда-то после удара ножом Гусевой попытался спастись бегством, но был подстрелен у самых ворот кем? Пурюшкевичем. Так утверждают и сам Пурюшкевич, и Юсупов, и это третья и самая большая неправда. Кто убил? Как напишет сам Пурюшкевич, он преследуя тяжело раненого мужика, промахнулся по нему с нескольких шагов. И это неудивительно. Он был человек штадский, гуманитарий по образованию, служивший в хозяйственном департаменте Министерства внутренних дел. И в своих воспоминаниях, когда он захочет доказать, что умел хорошо стрелять, ему придётся написать, что он хорошо стрелял в тире. А доказывать необходимо. Ибо после первых беспомощных выстрелов, Пурюшкевич объяснял это волнением, следуют два мастерских выстрела. Они сделаны, когда мужик уже находится у самых ворот. Один в спину и второй прицельно в голову. И эти два выстрела иного класса. Они будто принадлежат совсем другому стрелку, отличному и хладнокровному. Кто же из заговорщиков подходит для роли такого стрелка? Прежде всего, великий князь Дмитрий Палч, блестящий гвардейец, спортсмен, участник Олимпийских игр. Я взял у Дмитрия револьвер, пишет Феликс. И недаром Дмитрий пришёл с револьвером. Ведь если у кого и были личные основания расправиться с мужиком, то это у него. Это Распутин рассказывал гнусные небылицы про него и про его невесту, позорил царскую семью, в которой Дмитрий воспитывался. Это Распутин стал причиной раскола в большой Романовской семье и в семье его отца, угрожал погубить династию. Недаром великая княжна Ольга, не состоявшая ещё на Дмитрия, записала в дневнике ещё до всех расследований: 18 декабря. Окончательно узнали, что отец Григорий убит. Должно быть Дмитрием. Недаром Феликс напишет. Я знал, до какой степени он, Дмитрий, ненавидит старца. Но, как утверждают и Юсупов, и Пуришкевич, во время стрельбы во дворе великого князя не было в доме. Он отправился выполнять странное, так и невыполненное задание — сжигать распутинскую шубу. И вернулся на автомобиле после убийства Распутина. Так утверждают оба. И оба лгут. Ведь согласно показаниям городовых Волочука и Ефимова, которые после выстрелов начинают следить за Юсуповским дворцом, никакого автомобиля, подъехавшего к дому после выстрелов, они не заметили. Хотя не заметить на пустой ночной улице столь редкое тогда авто невозможно. Выходит, великий князь никак не мог вернуться в дом после убийства. И тем не менее, он оказался именно там. Значит, он из дома не выезжал. Он был там всё время. И в момент убийства Распутина тоже был и уехал вместе со всеми только после убийства. И чтобы скрыть его присутствие в доме, Куришкевичу и Юсупову пришлось потом придумывать нелепую версию, будто Дмитрий уехал сжигать шубу. Так что же произошло в действительности? Реконструкция убийства. Следы правды, на наш взгляд, находятся в первых показаниях Феликса Данных сразу после убийства. После того, как он выстрелил в Распутина из револьвера великого князя в подвале, они наверху праздновали свой успех, дожидаясь глубокой ночи, когда можно было вывозить труп. Но сначала надо было вывезти из дворца дам. Феликс показал министру юстиции Макарову. Около двух-двух тридцати ночи две дамы пожелали ехать домой, и с ними уехал великий князь Дмитрий Павлович. Видимо, великий князь готовился отвезти двух дам Веро Карлли и Марианно на своём автомобиле, когда Юсупов спустился в подвал, где Распутин ожил, обезумевший от страха Феликс бросился наверх с криком: "Он убегает, стреляйте!" В кабинете наверху был один Пурюшкевич, который бросился за Распутиным во двор, дважды выстрелил и промахнулся. Но находившийся уже во дворе с дамами великий князь первым выстрелом остановил бег Распутина и следующим выстрелом уложил его на мокрый снег. Вот что означала фраза, сказанная Феликсом на допросе. Его императорское высочество сообщил, что собаку убил именно он. И уже упомянутая Марина Грей, с которой я беседовал в Париже, была совершенно уверена – великий князь – убийца Распутина. Когда выстрел Дмитрия Павловича на стик, Распутина одна из дам в ужасе закричала. Это и был тот самый женский крик, который услышал городовой Ефимов. Отъезд дам, естественно, пришлось отложить, а тело Распутина быстро убрать со двора. Феликс, услышав стрельбу, сумел совладать с собой, позвал Бужинского и вышел с ним во двор. Князь понимал, что выстрелы переполошили городовых, что придётся объясняться и хотел, чтобы это сделал Дворецкий. У дома появился Власьюк. Феликсу удалось обмануть городового своим спокойствием, но оно дорого стоило князю. Сразу же после ухода в Лосюка произошла безобразная сцена — избиение умирающего мужика. И заговорщикам стало казаться, будто городовой что-то заподозрил. Тогда-то, видимо, состоялось совещание убийц. Надо, кстати, учесть, что они были пьяны. И Пуришкевичу, думскому депутату, можно сказать, главному среди присутствующих знатоку народных настроений, пришла в голову безумная мысль — сказать всю правду городовому. который, как и весь народ, должен был, по мнению Пуришкевича, ненавидеть Распутина. Это и погубило всё дело. После объяснений с городовым они и вывезли ещё дышавшего Распутина. Женщины, видимо, покинули дом уже утром. Зачем же главным заговорщикам понадобилось сочинять историю о том, как Пуришкевич убил Распутина? Не затем ли, чтобы Пуришкевич имел право написать, причём несколько раз, так чтобы по неволе становиться подозрительно о том, что руки царственного юноши не запятнаны кровью. И дело не только в том, что негоже великому князю быть убийцей. Здесь момент политический. Ведь в случае переворота Дмитрий, молодой военный любимец гвардии, организатор избавления от Распутинского позора, но не убийца, мог стать реальным претендентом на престол. Убийца мужика это было бы куда труднее. И чтобы великому князю было легче лгать, Его связали честным словом, обязали повторять версию Пуришкевича и Юсупова: крови нет на руках моих. Эти слова, если принять их буквально, были правдой. Кровь была на руках только тех, кто возился с телом мужика. На рассвете 19 декабря поезд Пуришкевича был уже далеко от Петрограда. Бессонная ночь заканчивалась, и Пуришкевич писал: "Ещё темно, но я чувствую, день уже близок. Я не могу заснуть. Я думаю о будущем". того великого края, который зову родиной. До революции оставалось чуть больше двух месяцев. 18 декабря Алекс телеграфировала мужу: "Приказала твоим именем запретить Дмитрию выезжать из дому до твоего возвращения". Дмитрий хотел видеть меня сегодня, я отказала. Замешан главным образом он. Тело ещё не найдено. Царь ответил в тот же день: Только сейчас прочёл твоё письмо, возмущён и потрясён. В молитвах и мыслях вместе с вами. Приеду завтра в 5 часов. Однако Ольга, жена великого князя Павла Александровича, пишет со слов мужа, вернувшегося из ставки. Он пил чай с государем и был поражён выражением безмятежности и блаженства на его лице. В первый раз за долгое время царь был в приподнятом настроении. Слишком любя свою жену, чтобы идти наперекор её желаниям, государь был счастлив. что судьба избавила его от необходимости действовать самому. И всё же впечатлениям Ольги и её мужа доверить не стоит. Государь умел на людях скрывать свои переживания. Возмущён и потрясён. Вот его истинное отношение к убийству Распутина. И звергами назовёт он убийц в своём дневнике. Встреча с трупом. Ранним утром 19 декабря на Малой Невке у моста был обнаружен всплывший труп. Всплыл он страшно. Задранная рубашка примерзла к телу, открывая пулевые раны. На лице кровоподтек, след от удара ногой в висок. Осталась фотография. Только что вынутый из реки труп погружен на салазки, а леденелые поднятые руки грозят небу и городу, и вокруг холодное белое пространство. Вечером 19 декабря вдоль пяти верст царско-сельской дороги вплоть до самой Чесменской богадельни, бывшего путевого дворца Екатерины Великой, Прохаживались городовые и филёры. Ближе к ночи во двор Богодельне въехали машины с полицейскими чинами, сопровождавшими два тюка, зашитые в рагожу. В тюках лежали обледенелый труп и распутинская шуба. И только когда труп оттаял, руки грозящие опустились. В ночь на 20 декабря профессор кафедры судебной медицины Военномедицинской академии Косоротов произвёл вскрытие и бальзамирование тела. Сердце было вынуто и вложено в специальный сосуд, лёгкие отделены и аспиртированы. Лёгкие покойного представляли видимый особый интерес. Как мы уже упоминали, Билецкий со слов Протопопова показал в чрезвычайной комиссии, что Распутин был брошен в плынью живым. Значит, в лёгких Распутина могла быть вода. Подлинник протоколов вскрытия тела Распутина хранился в архиве Военно-медицинской академии, но в 30-х годах исчез. Остались лишь полицейские снимки обнажённого тела со следами от пуль. Потом привезли до черей Распутина. Вместе с ними приехали Акелина Лаптинская и, конечно же, Вырубова. Она принесла последнее покрывало для нашего друга. Епископ Сидор отслужил за упокойную службу. Затем труп Распутина в цинковом гробу в сопровождении агентов в Штатском переправили в Федоровский собор в Царском селе. 21 декабря состоялись похороны Распутин был погребён в той самой Аннинной церкви, недостроенной Серафимовской часовне, на закладке, которой он так недавно и так весело пировал. Тайное погребение. Похороны прошли в тайне, и впоследствии, как и тайное захоронение царской семьи, обрасли слухами и легендами. Но в том деле осталось сразу несколько описаний очевидцев. Из показаний фельдшера Жука Вырубова сказала, чтобы я пришел к ней с утра в половине девятого. Вырубова поехала на лошадке к новой строившейся ею церкви. Дорогой она сказала мне, что там будут хоронить отца Григория. Об этом я слыхал еще днем накануне от архитектора Яковлева, который мне сказал, что место выбрано самой царицей. Когда мы подъехали к этому месту, нашли уже вырытую могилу и в ней гроб. Место в середине храма в левой крестовине. Там мы застали духовника и их величеств. Васильева, священника из лазарета, архитектора Яковлева, псаломщика, полковника Мальцева и Лаптинскую. Между Лаптинской и Вырубовой состоялся разговор. Лаптинская говорила, как лежал Распутин, в чем он одет, и что она ночью везла гроб на автомобиле. Вырубова спросила, можно ли открыть гроб, но Лаптинская и Яковлев сказали, что этого делать нельзя. Минут через десять после нашего приезда к могиле подошел мотор, на котором приехали царь, царица и дети. Отпевание было закончено, могилу засыпали землею агента охраны, которые до этого были расположены в лесу. Естественно, и вторая ближайшая подруга царицы приехала проводить в последний путь нашего друга. Служанка Вырубовой Феодосия Войно показывает в том деле. Дэн приехала вместе со мной. Из показаний Юлии Дэн. Узнав о смерти Распутина, я поехала в Царское. Осталась там ночевать и присутствовала при том, как тело Распутина было предано земле. Я прибыла одновременно с царской семьей. Из-за кустов подсматривал полковник Ломан. Гроб так и не открывали. Государь и государыня были поражены случившимся. Но у государыни было столько сил и воли, что она поддерживала Вырубову, которая много плакала. Описал похороны и тот, кто подсматривал из-за кустов. Из показаний Ломана. Отпевание, собственно, было совершено епископом Епископом Епископом. Придание земле совершалось духовником отцом Александром Васильевым и иеромонахом из Вырубовского лазарета. Пефчк не было, пел причетник Федоровского собора Ищенко. Наконец, отец Васильев сообщил мне, что ему отдано распоряжение совершить придание земле Распутина, для чего он приедет из Петрограда, ночевать в Царское село и утром заедет за причетником и ризами. И чтобы я отдал соответствующие распоряжения. На другой день отец Васильев заехал в собор, где поджидал его я, и мы вместе поехали к Серафимбовскому убежищу, на то место, где должен был быть воздвигнут храм. Не доезжая до самого места, отец Васильев ушёл к месту предания земле. Гроб стоял уже в яме, а я оставался в стороне, так что я не был виден, а мне всё было видно. До прибытия царской семьи я подходил к могиле и видел металлический гроб. Никакого отверстия в крышке гроба не было. Тоже показаты вырубова. И, и никто из очевидцев не пишет о каком-то отверстии в крышке гроба, но миф о неким окошке, сделанном будто бы по приказу царицы, чтобы она могла на вещае Распутин в склепе видеть его лицо. Можно найти во множестве мемуаров и сочинений, несмотря на то, что гроб был засыпан прямо землёй и склепа устраиваемо не было, показал Ломин. Из дневников царя. 21 декабря. В 9 часов поехали к полю, где присутствовали при грустной картине. Гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря звергами в доме Юсупова, стоял уже опущенный в могилу. Отец Васильев послужил литью, после чего мы вернулись домой. Наказание князей. Ну, а далее царю нужно было что-то делать с родственниками-убийцами. Великий князь Дмитрий просил предать его военно-полевому суду. Он понимал, после суда он станет героем для всей России. К тому же на суде можно было предать гласности, сочиненную заговорщиками версию, что он не был виноват, что он не был виноват, На руках Дмитрия нет крови мужика, но царь, видимо, понял замысел и никакого суда назначено не было. А пока в ожидании решения своей судьбы убийцы мужика жили во дворце под арестом, но даром времени они не теряли. Все это время из дворца просачивались подробности убийства, способствовавшие укреплению версии «Дмитрий ни при чем убивали Юсупов и Пуришкевич». И великая княгиня Елизавета Федоровна писала Ники, прося помиловать Феликса. Когда я вернулась сюда, я узнала, что Феликс убил его. Он, который не желал быть военным, чтобы не пролить чьей-то крови. Я представила, что он должен был пережить, прежде чем решиться на это. Представила, как движимый любовью к Отечеству он решился спасти государя и страну от того, от кого страдали все. Это преступление может считаться актом патриотизма. Николай на письмо не ответил. Наконец, последовали меры. Феликс отделался удивительно легко. Самый главный виновник, Феликс Есупов, не доумевала Ольга Матвеева Дмитрия, отделался с ссылкой в деревню, тогда как великий князь Дмитрий получил приказ увбыть в Персию. Его отправили на Кавказский фронт под пули, в климат пагубный для его здоровья. Николай версии убийцы видно не поверила, поверил секретным донесениям своей полиции. Очевидно, он знал, кто на самом деле застрелил Распутина. Вся большая Романовская семья была возмущена подобным решением. "Я сама составляла текст прошения", вспоминала Ольга. "Высылка казалась там пределом жестокости. Прошение было подписано всеми членами императорской фамилии. Николай наложил на него резолюцию: никому не дано права заниматься убийством". "Знаю, что совесть многим не даёт покоя, так как не один Дмитрий Павлович в этом замешан". Удивляюсь вашему обращению ко мне. И вчерашний любимец царя Дмитрий отправился в Персию, несмотря на все просьбы. Сколько романовых подписало это прошение и сколько их погибнет. Но Дмитрий, благодаря ссылке, от которой они так просили его избавить, уцелеет. И в Персии Дмитрий не забывал о Юсупове. Мой дорогой, мой любимый, мой верный друг писал он Феликсу. Я могу сказать без страха впасть в крайности, мой самый дорогой друг. И Феликс честно и верно продолжал придерживаться обговоренной версии. Но в самом начале 1917 года он отправил своей тёще, сестре царя Ксении, странное письмо, в котором писал о некоем благородном убийце, но не о себе. 2 января. Меня ужасно мучит мысль, что императрица Мария Фёдоровна и ты будете считать того человека, который это сделал, за убийцу и преступника. Как бы вы ни сознавали правоту этого поступка и причины, побудившие совершить его, у вас в глубине души будет чувство, а всё-таки он убийца. Знаю хорошо всё то, что этот человек совершил до, во время и после, я могу совершенно определённо сказать, что он не убийца, а был только орудием провидения, которое помогло ему исполнить свой долг перед родиной и царём, уничтожив ту злую дьявольскую силу, бывшую позором для России. Покончить и с Александрой Федоровной. Укрывшись в царском селе, царица и Вырубова ждали продолжения кровопролития, дальнейшей мести великих князей. Было ли это пустыми страхами? Ответ в дневнике великого князя Николая Михайловича. Все, что они, убийцы Распутина, совершили, безусловно, полумера, так как надо обязательно покончить и с Александрой Федоровной, и с Протопоповым. Вот видите, снова у меня мелькают замыслы убийства. Не вполне определенные, но логически необходимые. А иначе, может быть, хуже, чем было. Голова идет кругом. Графиня Бобринская, Миша Шаховской, князь. Меня пугают, возбуждают, умоляют действовать. Но как? С кем? Ведь одному немыслимо. Между тем идет время, а с их отъездом я других исполнителей почти не вижу. Но ей-ей, я не из породы эстетов. Еще менее убийц. Надо выбраться на чистый воздух, скорее бы на охоту в леса, а здесь, живя в возбуждении, я натворю и наговорю глупости. Итак, логически необходимо было убить и государю всей Руси. И об этом пишет великий князь. Жалею, что других исполнителей после высылки убийц Распутина он не видит и не знает, как и с кем это осуществить. Так что мысли о продолжении кровопролития, о новом заговоре бродили в самых высоких головах. И не случайно Николай Михайлович под Новый год был выслан в своё поместье Грушевку на чистый воздух. И не зря Алекс умоляла вернуть мужа, не зряна спасала в своём дворце подругу. Отправляясь в ссылку Николай Михайлович встретил в вагоне что-то же вряд ли случайно, двух видных деятелей думской оппозиции: монархиста Шульгина, который через 2 с небольшим месяца примет отречение Николая, и фабриканта Терещенко. который станет министром временного правительства. И записал в дневнике. Терещенко уверен, через месяц все лопнет, и я вернусь из ссылки. Да это Бог. Но какая злоба у этих двух людей. Оба в один голос говорят о возможности цареубийства. Что за времена, что за проклятие обрушилось на Россию. Так они и размышляли. Великий князь об убийстве царицы, думские лидеры о возможном убийстве царя. Всё это уже носилось в воздухе. И царя бы тем предупредили. 10 февраля перед отъездом в ставку царь принял друга детства и юности великого князя Александра Михайловича, родного брата Николая Михайловича. И он сказал Нике слова пророческие. События показывают, что твои советчики продолжают вести Россию и, следовательно, тебя к неминуемой гибели. Но царь их не услышал. Вечно вместе и неразлучны. 22 февраля Николай в последний раз с императором покинул любимое царское село. В поезде его, как всегда, ждало письмо Алекс. 22 февраля 1917. Какое ужасное время мы теперь переживаем. Ещё тяжелее его переносить в разлуке. Нельзя приласкать тебя, когда ты выглядишь таким усталым и измученным. Она по-прежнему жила встречами с нашим другом. Только теперь это были встречи на его могиле. Что я могу сделать? Только молиться и молиться. Наш дорогой друг в ином мире тоже молится за тебя. Так он еще ближе к нам. Но все же как хочется услышать его утешающий и ободряющий голос. Да хранят тебя светлые ангелы. Христос да будет с тобой, и причистые девы да не оставят тебя. Наш друг поручил нас ее знамени. Теперь и не часто ходили на его могилу. Царица, подруга и великий княжны. И стены строящиеся церкви защищали их от чужих глаз. 26 февраля 1917. Ходили на могилу нашего друга. Теперь церковь настолько высока, что я могу встать на колени и молиться там спокойно за всех вас. И дневвали меня не видят. Чувствуй мои руки, обвивающие тебя. Мои губы нежно прижаты к твоим. Вечно вместе и неразлучно. А в Петрограде уже начиналась революция. Недаром грозил столице мёртвый наш друг. И 2 марта, когда Петроград уже был заполнен бушующими толпами, когда царский дворец уже окружила восставшая солдатня, когда поезд с беспомощным царём уже был заперт на станции Дно, И все командующие фронтами уже потребовали его отречения, и из Думы уже выехали за этим так ненавидимой ею Гучковым с Шульгиным. Она послала Нике из царского села письмо, в котором была важная приписка: "Носи его крест, если даже и неудобно, ради моего спокойствия".